Раздался привычный хруст снега, и зрение с трудом сфокусировалось на тяжелых утепленных сапогах Ронни, который подошел к девушке. «Ты все поняла?» Не делая ни малейшей попытки помочь племяннице, ледяным тоном осведомился Ронни. «Или повторить урок. Считай, что на первый раз еще легко отделалась». Эвелина пальцами, которые не сгибались от холода, набрала полную пригоршню снега, вытерла им окровавленный рот и с усилием усмехнулась в лицо дяди. — Ты всегда будешь караулить меня? — хрипло поинтересовалась она. — Когда-нибудь ведь не уследишь? — И что ты сделаешь? — с тайным пренебрежением в голосе спросил маг. — Нападешь на меня. Вновь сбежишь. Сомневаюсь. Моё дело лишь доставить тебя императору. Потом пусть правитель Ракнара сам разбирается со своей непутевой ученицей». «Я ведь смогу и убить себя», — тихо произнесла девушка и сама испугалась своих слов. «Впрочем, чем не выход? За порогом жизни нет места обидам и земным горестям». Там она будет совершенно свободной и, наконец-то, избавится от постоянного навязчивого страха перед Демиэном. — Ты не сделаешь этого? — хищно усмехнулся Ронни. — Подобный способ выбирают лишь слабаки или трусы, а ты не относишься ни к тем, ни к другим. — Спорим! — вызывающе усмехнула Севелина. Но тут же осеклась, почувствовав, как сомкнулась на шее невидимая удавка. Непонятная слабость охватила все ее тело. Не хотелось ни говорить, ни тем более двигаться. «Попрощайся с Нором», — мягко повторил Мак, равнодушно посмотрев в остекленевшие глаза племянницы. «Я больше не намерен с тобой припираться. В конце концов, у нас будет целых две недели дороги обратно». Тогда и наспоримся в досталь. Невольно вспомнился вечер инициации, когда чужая воля так же крепко держала над телом девушки неусыпный контроль. Эвелине ничего не оставалось, как покориться. Она жестом показала нору, чтобы тот отошел от остальных, и сама медленно, с трудом, переставляя ноги, подошла к нему. «Я могу». «Что-нибудь сделать?» — шепотом спросил юноша, с затаенной ненавистью покосившись на мага. «Нет», — хрипло выдохнула девушка, — «не лезь в это дело, иначе тебя уничтожат и даже не заметят этого». «Я хочу помочь тебе», — возразил Нор, — «тебе и Делеону. Он мой наставник, а ты... ты мой друг». Эвелина лишь печально усмехнулась, уловив эту запинку. Легко влюбиться в романтический идеал, в туч, ее прошлое окутано притягательной дымкой недосказанности, и намного сложнее любить реального человека с его недостатками и грязными тайнами. «У тебя все будет хорошо», — ласково произнесла девушка, крепко сжав ладонь младшей гончей в своих руках. «Поверь, Глаша-то обещала, она позаботится о тебе, возьмет под свое покровительство, и тебе не надо будет никого убивать или судить». «Да при чем тут это?»